Фантастическая проза Сергея Лукьяненко Вечерняя беседа с господином особым послом Прежде чем войти в лифт, Анатолий не удержался и посмотрел в окно еще раз Разумеется, корабль чужих был на прежнем месте, прямо над памятником Петру I, на высоте 114,5 проверено метров, непоколебимо удерживаемый в ночном небе антигравитационными, заявлено, двигателями и цепочка оранжевых огней, обозначающие боевые рубки. Предположительно, всё также опоясывало края огромного диска. Да и куда ему деваться? Внизу, внизу, под чудовищной внизу, машиной смерти и, смерти и разрушения. И разрушения. Второй месяц по речи над Москвой, мерцала иллюминация, ехали по улицам машины, гуляли изредка, задирая голову к небу люди. Человек – очень пластичное создание. Человек может привыкнуть ко всему, причем удивительно быстро. Анатолий вздохнул и вошел в лифт. «Добрый вечер, господин особый посол», – приветствовал его охранник. Немолодой уже человек, наверняка в чине не ниже майора. Какой-нибудь альфовец, вероятно. Добрый вечер. Охранник нажал на кнопку, и лифт пополз вверх. Какого дьявола чужие облюбовали именно это здание? Как? успехи Вежливо поинтересовался охранник. Это был ритуальный вопрос. И ответ Анатолия был не менее стандартным. Работаем. В лифте наверняка стоял десяток подслушивающих устройств. И в амуниции охранника еще пяток. И у Анатолия семь звука, видео и черт знает, что записывающих приспособлений, про которые он знал. Три, про которые, которые знать был, был не должен. И неизвестно сколько слишком хорошо замаскированных. Говорить о чем-то было нелепо. Да он и не собирался делиться тайными с охранником. Пусть даже тот был проверенным и преданным до мозга костей профессионалом. Но сегодня охранник решился еще на один вопрос. В новостях. Там было интервью с... Легкий кивок вверх. Так они сказали, что вообще не собирались вести переговоры. Что только господин Анатолий Белов убедил их не торопиться с захватом земли. Анатолий промолчал. Да, и охранник, видимо, сообразив, что за эту вывавшуюся реплику ему еще придется отвечать, замолчал. ЗВОНОК «Лифт остановился». «Удачи вам», – пожелал в спину Анатолий охранник. «Удачи». «Похоже, человека и впрямь проняло». Глубоко вздохнув, посол по особым поручениям при президенте России Анатолий Белов шагнул на территорию инопланетного посольства. «Исходя из общепринятой дипломатической практики, на территорию чужого». «А исходя из грубой правды, стоит добавить и враждебного государства». «Еще два месяца назад здесь был какой-то офис». Впрочем, после того, как Граги выбрали именно это здание под свое посольство в России, от офиса не осталось и следов. Чужие очистили весь этаж до состояния голой бетонной коробки за неполный час. А еще через час, когда Белов впервые вошел в посольство, оно же имело этот вид. Стены. Лениво шевелящийся оранжевый материал, похожий на встрепанный вовок. Пол и потолок то же самое, только красноватого цвета. Немногочисленная мебель непривычных форм, Хотя ее назначение угадывается легко. Разбросанное по потолку наросты светильников излучает, хотя и не яркий, но абсолютно чистый белый свет. Конечно, если белый свет, можно считать чистым. Добрый вечер, господин особый посол. Вежливо сказал Граг, сидящий у двери. Его функция была приблизительно определена как охранник-секретарь. На вздернутых почти к подбородку тонких коленях Грага лежал лучи милы. В воздухе перед ним болел стремительно меняя окраску маленький шар. Предположительно голограмма, предположительно информационный терминал, предположительно работающий в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом и радиодиапазонах. Добрый вечер. Анатолий кивнул на несколько секунд, задерживая взгляд на шаре Чтобы спрятанные в стеклах очков записывающие устройства, новейшая и секретнейшая разработка ученых, собрали побольше информации. Я не слишком рано? Он знал, что пришел на три минуты раньше назначенного срока. Именно для того, чтобы попробовать поговорить с охранником. Предположительно, менее искушенным в дипломатических играх. Как ему надоело это слово «предположительно». Никакой точной информации ни о чем. Разве что о высоте, на которой парят над Москвой, Вашингтоном и Пекином летающие тарелки. Да и то. «С чем связаны периодические колебания этой высоты? Плюс 12 сантиметров, минус 18, и выход на прежний уровень». «Господин особый посол пришел на три минуты раньше», — сообщил Граг. «Чешуйчатая челюсть поддергивалась, выплевывая слова чужой речи». В пасти трепетал узкий раздвоенный язык. Глаза Грага выпуклые, лишенные век». Казалось, видели Анатолия насквозь. «Господин посол может занять время беседы со мной. Господин посол может выпить чашечку чая или прочесть газету». Тонкая рука Грага протянула Анатолию аргументы и факты. «Разумеется, заполненные на 90% домыслами о природе и намерениях чужих». «Спасибо. Я уже читал этот номер». Вежливо сказал Анатолий. «А вам интересно читать человеческие газеты?» «Любая информация интересна». Казалось, что Граг удивился. «Это ведь возможность развития. А вам...» «Интересно читать наши газеты». «К сожалению, я лишён этой возможности», — ответил Анатолий. «Бы не смогли пока выучить наш язык». Язык Грага затрепетал в пасти. Учёные предполагали, что это означает не смех и не угрозу, а сочувствие. «У меня пока не хватает на это времени». Анатолий улыбнулся, надеясь, что Граг правильно поймёт мимику. «Я не имею ни одной вашей газеты, чтобы попытаться её прочесть». Считалось, что на Земле уже есть семеро человек, способных понимать язык грагов. Сразу же после контакта, когда граги любезно передали людям полные словари своего языка – грага английский, грага русский, грага китайский – у всех лингвистов мира началась веселая жизнь. Каждое правительство сочло своим долгом упрятать более-менее способных ученых, тихо трудившихся в своих институтах и выступающих на эстраде чудо-полиглотов, знающих десятки и сотни языков, в комфортабельные и хорошо охраняемые заведения. Там они поныне находились, пытаясь понять чужую психологию, исходя из чужого языка, а также готовя кадры переводчиков. Странно, но полиглоты, в общем-то, не подвели. Анатолий знал, что, по их практически единодушному мнению, Язык Грагов был богатым, ёмким, но не слишком сложным. Труднее китайского, но легче русского одним словом. Может быть, Анатолий действительно сумеет им овладеть Если человечество выживет. Это плохо, сказал Граг. У меня только старые газеты. Они вас устроят? Только весь опыт дипломата помог Анатолию сохранить спокойное выражение лица. Да, наверное. Возьмите. Рука Грага скользнула куда-то под высокое сиденье до смешного напоминающего крутящиеся кресло из бара. И вернулась с тонким диском, напоминающим музыкальный или компьютерный компакт. Вот так, сказал Граг, касаясь какого-то значка на диске. В воздухе появился еще один мерцающий шар. Это скорость восприятия. Касание еще одной кнопки. Да, наверное, кнопки. Шар засветился мутным белым светом. «Вам пора», — внезапно сказал Граг, прерывая демонстрацию. Протянул диск Анатолию. «Провокация. Дезинформация. Вы уверены, что можете дать мне этот предмет, и ваше руководство не будет иметь претензий ко мне и всем людям?» — спросил Анатолий, не поднимая руки. Чешуя на голове Грага зашевелилась. «Провокация. Признак раздражения почти явный. Дословный перевод фразы «разгневаться» звучал как «шевелить лобно на чешуёй». Хотя, разумеется, перевод мог быть сознательно искажён. «Да, уверен. Вы обвиняете меня в намеренном желании причинить зло?» Эти чёртовы граги очень быстро соображают и очень любят подчёркивать свою честность. Слишком уж любят. «Нет, разумеется, не обвиняю», — сказал Анатолий. «Я просто стремлюсь исключить возможность малейшей неправильности в своей оценке информации».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 Это слабо сказано. Выпрямился. Вырос. Вознесся. Когда Граг сидит, он ростом, срослого человека. А выпрямляясь, превращается в трехметровую, устрашающего обличья тварь. Вот только думать так про него не стоит. Не тварь, а коллега. Никто не знает, может быть, Граги способны читать мысли. Здравствуйте, Дкар! Анатолий улыбнулся широко и радостно, с неподдельной искренностью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 Анатолий достал из портфеля карту, раскинул в воздухе и, как обычно, напрягся, ощутив, что под картой образовалась невидимая, да и неосязаемая руками опора. Мы хотим предложить вам следующие территории. Крак вежливо ждал. Костромская, Ульяновская, Архангельская области. Анатолий указал на отмеченное красным район России. Это мы уже предлагали, но... Он попытался придать голосу бодрости и оптимизм. Сволочи. Твари. Нет, не может он думать о них, иначе никто не сумеет. Пусть Граги отступили от первоначального плана. Сгон всех людей в резервации. В резервации в Антарктиде и Гренландии. Все, Все равно. Твари. Твари. Твари. Мы предлагаем вам Псковскую область и, внимание, это очень большая уступка с нашей стороны. поймите «Краснодарский край! Вы же любите тёплый климат, не так ли?» Чужой посол молчал, глядя на карту. «Будто вот ему не солидный кусок России предлагали, а грызок яблока». «Поймите, что для нас самих весьма важны эти территории. Там проживают десятки миллионов людей, там расположены важнейшие заводы, сельскохозяйственные угодья». Грак щёлкнул языком. Покачал головой, явно копируя человеческий жест. «Нет». «Мы также не будем возражать против полной аннексии цивилизации Граг Украины, за исключением полуострова Крым и Кавказа», с видом человека, идущего на последнюю жертву, сказал Анатолий. «Нет».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 По последним данным с Грага, нам необходима территория не меньше чем планета Земля. Всё. Приехали. Вот чем объясняется подарок охранника. Какая разница, что люди поймут из старой газеты, если планета обречена. А выпустят Граге свой давно разрекламированный хомовирус. И через трое суток на Земле не останется ни одного человека. Ну, может, дрожащие от страха президенты в герметичных бункерах. Ему вдруг захотелось сделать то, на что дипломат просто не имеет права никогда. И ни с кем. Ни с людоедом Бакаса, ни с чужим, готовым сожрать всю человеческую расу. Вцепиться. В чешучную шею. Умереть, на попытаться убить эту тварь самодовольную, наглую. Происходящую из какого-то их важного рода. Предок Ткара сделал что-то очень важное. Наверное, уничтожил предыдущую беззащитную планету.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 От себя лично, а не для протокола, скажу, что ваше предложение мне нравится. Ткар вновь изобразил улыбку. Я рад, друг мой. Вы разделите со мной легкую трапезу и чашечку чая? С удовольствием. Ткар, жестом исполненным глубокого символизма, Ткар снял с невидимой опоры карту России, аккуратно сложил и протянул Анатолию. Тот поспешно спрятал ее в портфель.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 Для Грага были поданы полоски слегка прожаренного мяса и чай. Для Анатолия – восточные сладости и чай. Метаболизм у Грагов, видимо, походил на человеческий, но земную пищу Ткар при нем не употреблял, лишь чай. «Мы были очень удивлены, наткнувшись на вашу планету», тем временем сказал Ткар. Бросил в пасть кусочек мяса. Посмотрел на стену, и в ней возникло окно, незастекленное.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 Ведь им они уже не понадобятся, но мы опоздали. Граг помолчал, глядя в окно. Все планеты Тиуа уже были заняты. Это такая редкость. Теплая планета с кислородной атмосферой. И тут мы обнаруживаем Землю. Мы долго размышляли, почему на территории Тиуа существует отсталый разум.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 выливаящим немедленно сообщить правительству о полученном от грагов помиловании и жгучим любопытством. Он спросил: "И вас послушают?" "Конечно." Грак прошествовал граг, к окну, граг, посмотрел граг, на парящую граг, в небе тарелку. "Если вы не против", сказал он, "мы подарим вам эти три корабля. Возможно, это значительно подстегнет развитие человеческой расы."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 У кого же поднимется рука тронуть вас, таких, таких, таких? Он на долю секунды замолчал, сочувственно подёргивая языком, подыскивая подходящее слово. И то, конечно же, нашлось. Таких убогих, убогих, убогих на Руси. Вечерняя беседа с господином особым послом. Читали Александр Быков и Кирилл Рацик.